Глава первая Ты уверена, что не помешаю? Мне как-то не по себе. Прекрати, мы же обо всём договорились. Ты оплачиваешь мой билет, это дорого? И что? Я не могу сделать тебе подарок? Чёрт на туль, мы тоже об этом говорили. И да, ты мне так же говорила, что устала от городской суеты. Блинский! Блинский! Она да ты за меня почти всю сессию сдала. Могу я тебя отблагодарить или нет? Можешь. Поэтому всё. Разговорчики отставить. О, вон и наш экипаж прибыл. Пошли. Доминикана схватила её за руку и потащила в сторону двери, не забыв прихватить и ярко-розовый чемодан. Наташа тоже крепко держала свой, но у неё был чёрный, едва приметный. Вот так у них во всём. Яркая, весёлая Доминикана и скромная, почти неприметная Наталья. Многие, до чего греха таить, почти все их знакомые поражались, как девочки настолько разные по своей природе, взглядом на жизнь, одежде, могли и пересечься и стать подругами пусть и не лучшими, но всё же. Всё элементарно до да нельзя. Доминика была избалованной принцесской, которой лень учиться. Она — провинциалкой, которой негде было жить. У них получился отличный симбиоз. Доминика предложила жить у неё в квартире. Она-то, в свою очередь, должна была периодически решать её Университетские проблемы. У них всё получилось очень быстро. В прямом смысле этого слова. Когда Наташе дали комнату в общежитии, её счастью не было предела. Но заселиться не получилось, потому что в один день решение изменили. И разводя руками сообщили, что мест в общежитии нет. Ната шокированно спросила: "Ну как? Вот у меня распределение от Наташа, вы меня слышите? Мест нет. Все места заняты." Шатаясь и не чувствуя под собой ног, Ната вышла из здания и села прямо на ступеньку. И где ей спать сегодня? Мимо проходила Чем-то озадаченная Доминикана. Эй, подруга, что ревём? Мне в общагу не дали. Э, э? Комнату ты имеешь в виду? Да. И что? Ночевать негде? Ната мотнула головой и шмыгнула носом. Только тогда поняла, что плачет. Она даже не смотрела на остановившуюся девушку. Мимолетом отметила дорогие босоножки и идеальный розовый педикюр. У неё никогда такого не будет, как и дорогих босоножек. О чём только не подумается в минуты отчаяния. «Так, хватит, пошли-ка со мной!» Наташа подняла голову и взглянула на говорившую. Остановившаяся напротив неё девушка была обманулась очень красивой, ухоженной. Вся такая куколка-куколка. Идеально гладкие длинные чёрные волосы, стройная фигура, идеальный загар. Ната подобных ей видела только по телевизору и в социальных сетях. В реальной жизни не доводилось. Куда? по инерции уточнила она. Переночуешь у меня? Наташа решила, что над ней подтрунивают. Как оказалось, нет. Это было странно на самом деле, что они в тот же вечер нашли общий язык. Две девушки с совершенно разных планет. И что будешь делать дальше? Искать работу и комнату. Квартиру я однозначно не потяну. Доминика посмотрела на неё прищурившись, и озвучила предложение. Месяц. Как тебе? Посмотрим, что мы можем предложить друг другу. Ната не просто ошалела. Ты с ума сошла? Жить мне тут? Ната даже косноязычно начала говорить, не в силах совладать с эмоциями, что вихрями кружились внутри. Тут, довольненько внула Доменико, и на вытянутых руках продемонстрировала две блузы. «С синими штанишками какая лучше?» «Серая», — на автомате ответила девушка. «Хм, Блинский, почему у меня ощущение, что ты не на тот факт поступила? У тебя прирождённое чувство стиля». Она-то ещё не верила, что Доминика предложила ей остаться у себя. Её квартира была не просто большой и уютной, Она располагалась в одном из лучших охраняемых жилищных комплексов. Ната даже боялась подумать, сколько там могла стоить. Да что подумать? В первые дни Ната опасливо прикасалась к встроенной технике, вдруг что сломает. Девушки идеально ужились и периодически сами этому удивлялись. А ещё Они ехали на каникулы за город. Вернее, в гости, в родительский дом Доменики, что пустовал больше полугода. Не думай, что он необитаем. За домом присматривают. Домохозяйка есть, охрана. Многофункциональный. На этом слове Доменика забавно хихикнула. Сторож. По факту управляющий. Он нам и баньку затопит. Баньку? Наташа демонстративно громко застонала и закатила глаза, имитируя восторг. Да-да. Любишь париться? Обожаю. Вот и отлично. Заодно и от парочки килограмм избавимся, пропотев, так сказать. Доминика, откуда у тебя эта парочка? Ты нереально подтянутая. Тебе тоже пора в спортзал? Ната покачала головой. Какой спортзал. Ей бы с поставленными задачами справиться. А конкретно вытянуть свою сессию и сессию подруги. Сразу говорю, добираться придётся на вертолёте. Скажи Доменико, что ты шутишь. Не а. Я на самолёте ни разу не летала, а тут на туль. Успокойся. Вертолёт отлично справится с поставленной задачей. Слушай, а где вы тогда живёте? Вернее, где находится родительский дом? Подруга весело рассмеялась, вытянув длинные ноги на диване. Ты думаешь, что в глуши? Ната отложила в сторону планшет с лекциями и пожала плечами. Не знаю. Внезапно её охватило странное волнение. Причин, казалось бы, не было. И всё же всё же Доминика снова рассмеялась. Правильно и думаешь. А ещё вокруг бродят медведи и волки. Да шучу я, Натуль. Какие медведи в наше время? Нет, медведи, конечно, есть, но уверяю тебя, они все обитают в заповедной зоне. К местным жителям не выходят. Плюс у нас охотников пруд-пруди. Если что, защитят. Ната понимала, что подруга над ней прикалывается. Стебётся как может. Ната даже немного обиделась. Но на Доменику долго сердиться невозможно. И вскоре она позабыла обо всех своих сомнениях. Вот что бы ты стала делать в городе? Работу поискала бы. Огу на месяц. Интересно, какую. Многие студенты, что подрабатывают, сорвутся домой, и сейчас сезон ОРВИ, что-нибудь нашла бы. И загнулась бы к концу года. Ты себя уже загнала, милая. Поэтому летим отдыхать. Полное лакшери не обещаю, но бассейн, сауну и настоящую русскую баню я тебе гарантирую. И тишину вокруг. Да. Никого кроме нас не будет. То, что кроме них двоих в доме никого не будет, оказалось решающим фактором. Наталья на самом деле устала. Ей не помешало бы перевести дыхание. Но когда она увидела ожидающий их вертолёт, как в американских фильмах, к ней снова вернулась неуверенность. Не самолёт, вертушка. Среди леса и снега. Доминик, я знаю, о чём ты думаешь. Долетим ли мы? Да. Пилот очень опытный, я с ним постоянно летаю. И, кстати, мне брат первым делом запретил бы полёт в гроздьном метель или сильный ветер. Да и другие не разрешили бы. Про других Ната ничего не поняла, переспрашивать не стала. Видимо, Доминика имела в виду сотрудников аэропорта, откуда они должны были улететь. На самом деле, то, что происходило с ней, больше напоминало как раз кадр из тех самых фильмов про Аляску. Не могла НАТО в реальности приближаться к вертолёту, у которого их поджидал пилот в кожаной куртке с мехом и тёплой шапке. На улице минус двадцать тут определённо не до красоты. Даже Ника, что не выходила из квартиры ни накрашенной, на этот раз предпочла обойтись без косметики. Надела тёплые унты и спортивный комбинезон с шапкой-ушанкой. Комбинезон, кстати, был в цвет чемодана розовый. А вот Ната зимой мёрзла. За 3 года ношения её пуховик И зрядный истончился, и по-хорошему давно требовал замены. Вопрос в другом: на что покупать новый? Стипендии на те хватало на жизнь. Она даже умудрялась каждый месяц откладывать по 2000. Мелочь, конечно, но всё же девушку согревала мысль: деньги небольшие, но у неё имеются. Она задумывалась чтобы потратить часть на одежду. Ника открыто говорила, что ей пора сменить гардероб. Иногда навязывала свои вещи. Наташа категорически отказывалась. Да я их не носила. Доминикана, нет. В этом вопросе Ната оказалась категоричной. Хватало уже и того, что она живёт в квартире Ники, плюс та затаривает холодильник. «На еду мне брат деньги кидает, поэтому не переживай». «Как не переживать?» Ната и так чувствовала себя приживалкой. Поэтому и старалась, чтобы оценки у Ники были хорошими. Как только девушки вышли из аэропорта, Мороз сразу же набросился на незащищённые участки тела. И Ната поёжилась, не согрелась ещё. Она по природе своей была мерзлячкой. Мать постоянно ворчала на неё, что та мёрзнет по поводу и без повода. Ната чувствовала себя без вины виноватой. Плотнее сжав куртку на горле, Ната последовала за Доминикой. — О, Виктор Данилович, вы? Привет, — Привет-привет, красавица. Ты сегодня с гостьей? — Да. — Да. Мужчина-пилот обернулся и посмотрел более пристально на Ната. Та улыбнулась, но через секунду улыбку держать оказалось сложнее. Это было сложно объяснить. Ната знала, что несмотря на немодную одежду и отсутствие дорогой косметики на лице, она привлекательна. Даже красивая той неприметной на взгляд красотой. Были в её жизни моменты, когда парни оказывали внимание, пытались зажать в школе или в подворотне. Наташа убегала, отталкивая нерадивых ухажёров, не до них. Потом ей говорили более взрослые мужчины, те, что приезжали к матери, что она не раскрытый бутон, негранёный алмаз, и придёт её время. Наташа шутливо смеялась над собой. Значит, будет ждать то самое время, когда раскроется, пока у неё в голове хозяйничала одна лишь учёба. Если она не вытянет сессию, ей элементарно не на что будет жить. Придётся забирать документы и идти работать, а на следующий год снова подавать. Ната не могла потерять год. Не имела права. Поэтому к мужским взглядам Ната относилась равнодушно. Они не трогали её, ей не до глупостей. И теперь к взгляду пилота девушка оказалась не готова. Это она поняла 10 секундами позже. Главное, никаких оснований для неприязни не было. Мужчина как мужчина, высокий, далеко за 40, даже ближе к 50. Лицо также ничем не примечательное, скуластое, с квадратным подбородком, грубое. Некрасивым его назвать было нельзя, но смотрел он очень пристально, с прищуром, который совсем не сочетался с приветливым тоном. Ната даже моргнула несколько раз, обругав себя. Это от недосыпа, ей кажется, то, чего на самом деле нет. Девушке захотелось повести плечами, прогнать на вождение. Бывает, что один человек не нравится другому человеку с первого взгляда. Смотришь и понимаешь, не сложится у вас с ним нормального общения. Будете царапаться, кусаться. Так и тут. Наверное, она чем-то не понравилась пилоту. Ната притихла. Какое ей дело до неприязни пилота? Она видит его первый и, скорее всего, последний раз. Возможно, он повезёт их и обратно, а может и нет. Виктор Данилович отвёл от неё взгляд, и Ната смогла выдохнуть. Что с ней? Откуда взялась эта непонятная нервозность? Ната посмотрела на вертолёт и с купо улыбнулась. Вот и ответ. Она боялась. Дика. Да, дорожи. Отсюда, вероятно, и разные нелепые предположения. Девочки, давайте уже. У нас время ограничено. Конечно, конечно. Натуль, пошли. Ой. В рюкзаке Доминикана зазвонил телефон. И она засуетилась скинула рюкзак, достала айфон, увидела, от кого идёт звонок и нахмурилась. Ника. Всё в порядке, это брат. Я на минутку отойду, хорошо, Виктор Данилович. Пилот нахмурился и сдержанно кивнул. Давай тогда ты пока устраивайся. Недовольно сказал он и протянул Наташе руку в кожаной перчатке. Девушка негромко вздохнула. Ничего с ней не случится. Все летают и удачно приземляются, и они приземляются. К тому же, полетят они на каком-нибудь советском списанном кукурузнике, а на навороченном, блестящем вертолёте? Не на военном ли? Что-то снова царапнуло в груди. Ната попыталась вспомнить, чем занимается брат доминиканы и имеет ли он какое-то отношение к военным Вроде бы нет. Да и судя по тому, что Ника себе ни в чём не отказывает, зарплаты военного даже высокопоставленного не хватит.